12. Возможно, я скажу то, что вам знать не следует. Майор Столяров подошел к столу, глотнул воды из стакана и похлопал дядю Диму по плечу. Но разговор у нас доверительный, убежден, что за стены этого кабинета информация не выйдет. Или я ошибаюсь? Не ошибаетесь. Радченко посмотрел на часы. Он безнадежно опоздал на встречу с клиентом. «Такие фокусы — это не фирменный стиль солидной адвокатской конторы. Это уже черти что. Я буду нем, как рыба». «Прекрасно», — обрадовался Столяров. «Хочу, чтобы вы увидели общую картину событий, а не смотрели на вещи со своей колокольни. Около двух лет назад у нас появилась информация из непроверенных источников, что некие неустановленные лица имеют в своем распоряжении несколько переносных зенитно-ракетных комплексов. Ко мне это не имеет отношения. Напротив, имеет. И самое прямое. Мы забросали генштаб своими запросами. Когда, где, при каких обстоятельствах за последние 10 лет произошла утрата переносных ПЗРК типа «Игла» или стрела всех модификаций. На воинских складах в различных регионах случались пожары. В огне бесследно пропадали не только сотни вагонов с боеприпасами, горы стрелкового оружия, противотанковые гранатометы и огнеметы, но и системы ПЗРК. Таких происшествий немало, но трудно понять, где пахнет криминалом, а где разгильдяйством. Были собраны десятки версий, одна из которых представляется перспективной. Некий Гриценко Леонид Михайлович, в свое время отчисленный из Рязанского военного училища, устраивается на службу по контракту в одну из частей Сибирского военного округа. Столяров, заложив руки за спину, снова принялся расхаживать по комнате, продолжая рассказ. Гриценко в прошлом активный участник одной из омских преступных группировок. Его бригада была разгромлена за полгода до того, как он поступил по контракту на армейскую службу. Кстати, приняли без всяких проволочек, запросов в милицию и других бюрократических формальностей, потому что в войсках вечная нехватка прапорщиков и сержантского состава. А у Гриценко как-никак за плечами четыре года высшего военного училища. Почти полгода он занимал должность коптера на вещевом армейском складе, который находился в богом забытой дыре. Свердловская область, 200 с лишним километров до Алапаевска. До ближайшей деревни, где можно отовариться водкой или посмотреть киношку в клубе, верст 20 с гаком. Невозможно поверить, что за короткое время Гриценко переродился из крутого гангстера, катавшегося на Мерси, наводившего ужас на коммерсантов, в жалкого коптера с мизерной зарплатой, отгружавшего солдатские подштанники. Странная метаморфоза. Но лишь на первый взгляд. По соседству с вещевым складом, за забором и запретной зоной, находился оружейный склад, где в числе прочего хранились и ПЗРК. Прямого доступа к оружию Гриценко не имел, но нетрудно представить, какие порядки царят в этой глухомане. За банку мясных консервов и флакон водки перед тобой откроются все двери. Вероятно, Гриценко получил крупный заказ на поставку оружия от одной или нескольких бандитских бригад. Решил идти накатанным путем, сменил гражданский костюм на военную форму нашел работу в коптерке есть и другая версия гриценко прекрасно знал что в горячих точках спросом пользуется нестрелковое вооружение которое можно по дешевке купить в чечне или в абхазии а средства подавления авиации в большой цене переносные зенитно ракетные комплексы именно пзрк на продаже которых можно срубить огромные деньги изначально были его целью. Наверняка у Гриценко были помощники. Одному такое дело трудно провернуть. Но теперь восстановить истину трудно. Ровно пять лет назад, жарким летом в августе, на оружейном складе случился пожар. По версии военной прокуратуры, проводившей расследование, все началось из-за удара молнии в крышу одного из хранилищ. Ночью бушевала страшная гроза. Когда огонь перекинулся на соседние постройки, и на территории части начались рваться снаряды и мины, офицеры вывели бойцов из опасной зоны. Трое суток пожарные не могли приблизиться к очагу возгорания. Весь лес в округе оказался усыпанным осколками неразорвавшимися патронами, минами. Список утраченного вооружения и армейского имущества занимает несколько сотен страниц машинописного текста. В числе прочего в огне погибли 92 комплекта ПЗРК. Интересно такое совпадение. В сентябре на складах вооружений должна была состояться плановая ревизия. Пожары часто происходят именно перед крупными ревизиями. Надо полагать, что за время работы коптерам Гриценко сумел вынести и вывести со складов все, что его интересовало. Версию умышленного поджога военная прокуратура не разрабатывала, потому что изначально не имела доказательной базы. Легко представить себе, как выглядит склад вооружений и боеприпасов после пожара. Огромное поле, перекопанное воронками, засыпанное полуметровым слоем пепла и металлом, Вокруг лес, порубленный осколками. Невозможно найти следы поджога. Даже по чертежам и схемам трудно восстановить, где стояла столовая, где находилась казарма, а где сами склады. В центральных газетах об этом происшествии не писали, не было информации с места, скандал быстро замяли. Часть расформировали, Гриценко перевели на другой склад, ближе к Екатеринбургу. Но вскоре он подает рапорт, разрывает контракт, уходит из армии теперь уже навсегда. Следы теряются. Есть слухи, что он побывал в горячих точках. Кто-то видел его в Москве и Питере. Из оперативных непроверенных источников известно, что Гриценко занимался торговлей оружием. Тот человек, зарубленный топором в сенном сарае, И есть Гриценко. Да, трупа пока не нашли. Но разыскали его сожительницу, на чье имя оформлен дом в пригороде Сергиева Посада. Женщина заявила, что видела несколько десятков ящиков армейского образца. Больше она ничего не знает. Теперь хозяином арсенала стал убийца Гриценко. Он ищет остальные ящики, другими словами – ищет вашего Бобрика, и рано или поздно найдет. У Бобрика есть шанс выйти живым из этой переделки, если он даст знать, где находится. Или вы расскажете. Радченко молчал, перекладывая пачку сигарет из руки в руку. — Ну, какие будут мысли? Столяров шире распахнул форточку. Поделитесь своими соображениями. Откровенность за откровенность. «У меня вместо мыслей в башке полная пустота. Я совершенно не ожидал нашей встречи. Оказался к ней не готов». Столяров расстегнул молнию папки, вытащил большой конверт из почтовой бумаги, достал из него стопку фотографий и в три ряда разложил карточки на столе перед Радченко. «Посмотрите на эти лица», — сказал Столяров. «Возможно, узнаете людей, которые крутились возле Бобряка в последнее время». «Может, кого-то из них вы случайно встречали на улице, в ресторане или еще где?» Минут пять Радченко разглядывал снимки, переводя взгляд с одной фотографии на другую. Покачав головой, сказал, «Нет, этих не видел, точно. У меня отличная зрительная память. А кто эти люди?» «Они находятся в нашей разработке», — ответил Столяров. «Занимались перепродажей оружия». Тут каждой твари по паре. Продавцы, покупатели. «А почему раньше Гриценко не продал эти ПЗРК?» спросил дядя Дима. «Почему ждал так долго?» «Это специфический товар. Покупателя, который даст настоящую цену, приходится искать долго», ответил задорожный. «И очень осторожно. На это уходят многие месяцы, а то и годы». Кроме того, Гриценко хотел, чтобы зенитные комплексы отлежались в тайнике. Улеглась пыль, осуществование оружия забыли. Обычная мера предосторожности. Впрочем, черт с ним, с Гриценко. Нам нужен теперешний хозяин арсенала. И еще нам нужен бобрик. Мы очень рассчитываем на вас. Напрасно, помотал головой Радченко. Напрасно рассчитывайте. Я уже рассказал все, что знал. Охота за Бобриком началась, как только он и Петька Гудков пришли с заявлением в ментовку. Если бы он этого не сделал, все сложилось по-другому. Гудков остался бы жив. Это была ошибка. Переться в милицию, рассчитывать на объективное расследование и так далее. Если Бобрик явится к вам, он может повторить судьбу Гудкова. Это мое мнение. Значит, мы не сумеем договориться. Глаза задорожного сузились в злом прищуре. Ты отказываешься от сотрудничества. Что ж, мы не менты. Их методы работы для нас неприемлемы, потому что они грубы и примитивны. Это радует, усмехнулся Радченко. Тебе лично радоваться нечему. Ты кое-чего добился в жизни? но можешь потерять абсолютно все. Положение в обществе, хорошую работу, деньги. Даем тебе на раздумье трое суток, умник с раной а потом в твоей судьбе начнется черная полоса. Хорошо, если в тюрьму не сядешь. Впрочем, можно и это устроить. Очень легко. Все понял. Все, кивнул Радченко. Если не поумнеешь то совсем скоро станешь бедным и больным, — добавил Задорожный. «Когда дойдешь до точки и задумаешься о самоубийстве, позвони. Мы поможем тебе повеситься». Задорожный накорябал на листочке номер мобильного телефона, вложил бумажку в ладонь Радченко. «Все, проваливай отсюда, придурок!» «Господи, какой же ты придурок!»